«Вещи?» — подхватил Толомей. «Когда вам будет угодно, Ваше Высок Преосвященство?» «Когда вам будет угодно». Поднявшись с кресла, банкир подошел к длинному письменному столу, где в беспорядке валялись гусиные перья, пергаментные свитки, дощечки для письма и стили. Из ящика он вытащил два мешочка. «По тысяче в каждом». — пояснил он. — Приготовлено нарочно для вас. Ежели угодно, можете взять с собой. Соблаговолите, Ваше Преосвященство, подписать эту... — Расписочку. И он протянул Жану де Мариньи заранее заготовленный листок. — Охотно, — ответил архиепископ, берясь за гусиное перо. Но рука его, уже начавшая выводить первые буквы имени, Вдруг замерла в нерешительности. В расписке перечислялись те вещи, которые он обязан был представить банкиру Толумея, дабы тот пустил их в оборот. В списке значилась церковная утварь, золотые дыроносицы, распятия, усыпанные драгоценными камнями, и, кроме того, диковинное оружие, словом, все сокровища, которые были отобраны у тамплиеров — санской епархией. А ведь это добро должно было поступить в королевскую казну или быть передано в распоряжение ордена госпитальеров. Итак, юный архиепископ собирался совершить прямое мошенничество, прямую растрату государственных средств и совершить незамедлительно поставить свою подпись «Под этой распиской сегодня утром, всего через несколько часов после того, как сожгли тамплиеров, я предпочел бы, — начал архиепископ, — чтобы эти предметы были проданы за пределами Франции? — прервал его сиенец. — Ну, конечно же, ваше высокопреосвященство. Но он сонно падся. Я еще с ума не сошел». — Я хотел сказать относительно этой расписки. Никто, кроме меня, ее не увидит. — Это не только в ваших, но и в моих интересах, — ответил банкир. Я ведь лишь на тот случай, если с кем-нибудь из нас двоих произойдет неприятность. Храни нас Бог от такого несчастья. Он набожно перекрестился и, быстро опустив под стол правую руку, сложил два пальца в виде рожек а не будет ли вам слишком тяжело? — спросил банкир, указывая на мешочки с золотом, и этот жест красноречиво говорил, что лично он, Толумея, считает дело поконченным и не заслуживающим дальнейших обсуждений. — Прикажете послать с вами провожатого? — Благодарю вас, мой слуга ждет внизу, — ответил архиепископ. — Тогда попрошу вот здесь, — сказал Толумея, — уперев палец в листок, как раз в то самое место, где архиепископ должен был поставить свою подпись. Отступать было поздно. Когда человек вынужден искать себе сообщников, приходится доверять им. — Вы сами понимаете, ваше высокопреосвященство, — начал, помолчав Толумея, — что я отнюдь не желаю наживаться на вас, поскольку речь идет о такой незначительной сумме. — Скажу больше. Неприятностей у меня будет куча, а выгоды никакой. Но я иду вам навстречу, поскольку вы человек могущественный, а дружба людей могущественных дороже золота. Последние слова банкир произнес с тоном добродушной шутки, но его левый глаз был по-прежнему плотно прикрыт веком. — В конце концов старик говорит чистую правду, — подумал Жан де Мариньи. Его почему-то считают хитрым, но его хитрость граничит с простодушием. И он, не колеблясь, поставил под распиской свою подпись. — Кстати, ваше высокопреосвященство, не знаете ли вы, как принял король тех английских борзых, которых я ему вчера послал? — Ах, так вот оно в чем дело. — Значит, это вы презентовали того великолепного огромного пса который от короля ни на шаг не отходит и которого его величество назвал ломбардцем. Назвал его ломбардцем? Приятно слышать. Король человек остроумный, рассмеялся Толомей.